решил, что он должен остаться в нашей стране и в частных руках. Говоря совсем уж точно в моих. Было бы катастрофой, если бы это великое произведение искусства попало в музей Гетти или в зал, предназначенный для заседаний Совета директоров какой-нибудь японской корпорации, ибо все эти учреждения уже довели нас до того, что рынок таких произведений раздулся до размеров, выходящих за рамки приличия и достоинства. Сейчас я стараюсь уговорить друга, владеющего прелестным Рафаэлем, пойти следом за мной по пути беззаветного патриотизма. Вообще-то портрет, о котором я говорю, не принадлежит кисти Леонардо. Это скорее изображение самого Леонардо, выполненное, когда он был совсем еще юным, еще в отроческие его года. Портрет показывает его в типичном для Леонардо обличье. Голубая бандана на голове, подрагивающий от распирающей отрока озорной энергии панцирь, округлившийся от пиццы брюшка и зеленая, буквально светящаяся здоровьем кожа. Это самый любимый мой из всех четырех половозрелых морфолоксичных хелонианцев ниндзицу или юных мутантов-черепашек-ниндзя, как сами они предпочитают себя называть. Портрет, выполненный из ярко-зеленого пластика, приклеен к чисто белому сосуду для питья. Все вместе образует безделушку настолько прелестную, что лучше и не придумаешь. Мне подарил его Нейл, мой верный дублер на съемках Дживса и Вустера. А сам он получил этот шедевр в подарок от имеющегося в Слау видеомагазина «Блокбастер» за то, что взял там на прокат видеокассету». Как этот портрет попал в руки продавцов магазина, остается только догадываться. Нечего и сомневаться в том, что за ним тянется обычный хвост, кровопролитие, амбиции, мести и бед, неотделимый от всех легендарных произведений искусства и отрастающий у них сразу после того, как они покидают тот китайский заводик, на котором их производят. Да-да, китайский. Не странно ли, что «Великая стена торговли черепашками» которая одна только и отделяет в это экономически упадочническое Рождество наши деловые круги от банкротства, обеспечивает работой множество заводиков и патагонных предприятий Китая, отвратительная геронтократия Коева несет ответственность за одно из самых непристойных и бесстыдных массовых побоищ, случившихся со времен войны. Черепашки-ниндзя. Это если кто не знает. Странноватые юные существа, носящие имена Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело, и живущие вместе со своим сенсеем-крысой и принадлежащей к человеческому роду подругой Эйприл в канализации. Все они обожают пиццу и занимаются тем, что срывают зловредные планы общего их врага Шреддера. Феноменальный успех. У детей всего мира, которым черепашки обязаны телевизионным мультсериалом и полнометражным фильмам, таков, что теперь уже невозможно вспомнить хотя бы одну вещь, которая поступала бы в продажу неукрашенной черепашей символикой. Зубные щетки, одеяло, посуда, складные картинки, жевательная резинка — Трусики, шапочки, пальто, перчатки, будильники, туалетная бумага, компьютерные игры, консервированные спагетти, обои, мозольный пластырь. Не удивлюсь, если даже и книги. А черепашина было все. Руководствуясь самыми лучшими побуждениями, люди, причастные к торговле этими товарами, старались удерживать их цены на уровне достаточно низком для того...